Глава 5 На следующее утро я проснулся от раздавшегося над самым ухом стона, полного боли и недоумения. На самом деле я уже давно слышал эти звуки сквозь сон, но полностью очнулся только от особенно громкого и страдальческого вскрика. Открыв глаза, я огляделся. На койках вокруг происходило какое-то непонятное, медленно мычащее шевеление. Я попытался приподняться на локти, но не смог, потому что был, как оказалось, пристегнут койки несколькими широкими ремнями, наподобие тех, которыми стягивают слишком распухшие чемоданы. Единственное, что я мог, это чуть поворачивать голову из стороны в сторону». С соседней койки на меня смотрели полные страдания глаза Славы, паренька из поселка Тында, с которым я вчера успел познакомиться, а нижняя часть его лица была скрыта под какой-то натянутой тряпкой. Я открыл был рот, чтобы спросить его, в чем дело, но обнаружил, что не могу пошевелить языком и вообще не чувствую всей нижней половины лица, словно она затекла. Я догадался, что мой рот тоже чем-то заткнут и перемотан. Но удивиться этому не успел, потому что место удивления испытал ужас. Там, где должны были быть славины ступни, одеяло и ныряло вниз. И на свеже крахмальном пододеяльнике проступали размытые красноватые пятна, такие, как оставляет на вафельных полотенцах арбузный сок. Самое страшное, что собственных ног я не чувствовал и не мог поднять голову, чтобы взглянуть на них. «Пятый взут. Загремел в дверях необыкновенно богатый интонациями полный множество намеков сержантский бас. «На перевязку!» И сейчас же в палату вошло человек 10 Это были второкурсники и третьекурсники. Правильнее сказать, курсанты второго и третьего года службы. Об этом я догадался по нашивкам на их рукавах. Раньше я их не видел, а офицеры говорили, что они на картошке. Они были в странных сапогах с негнущимися голенищами и ступали не очень уверенно, держась то за стены, то за спинки кроватей. Еще я заметил нездоровую бледность их лиц, на которых застыл отпечаток многодневной муки, словно переплавленной в какую-то невразимую готовность. Как ни неуместно это было, но в этот момент... Я вспомнил слова пионерского заклинания, которые мы с Мечком вместе со всеми повторили в пионер-лагере на далекой асфальтовой площадке. Вспомнил и понял, в чем именно крича ⁇ Всегда готов ⁇ мы обманно уверяли себя, товарищей по линейке и прозрачное июльское утро. Одну за другой курсанты выкатили в коридор койки, на которых мычали и извивались примотанные первогодки, и в комнате осталось только две — моя и стоявшая у окна, на которой лежал метек. Ремни не давали мне посмотреть на него, но краем глаза я видел, что он лежит спокойно и вроде бы спит. За нами пришли минут через десять, развернули ногами вперед и покатили по коридору. Один из курсантов толкал койку, а другой, шедший спиной вперед, тянул ее на себя. Выглядело это так, словно он пятился по коридору, отталкивая несущуюся за ним койку. Мы зарулили в длинный узкий лифт с дверями с обеих сторон и поехали вверх. Потом второкурсник пропятился от меня еще по одному коридору, и мы остановились возле обитой черным двери с большой коричневой табличкой, которую я не смог прочесть из-за своей неудобной позы. Дверь открылась, и меня вкатили в комнату, где под потолком висела огромная хрустальное люстра в виде авиабомбы, а по верхней части стены шла полоса выпуклого орнамента из серпов, молотов и увитых виноградом вас. С меня сняли ремни, и я приподнялся на локтях, стараясь не глядеть себе на ноги. Передо мной в глубине комнаты стоял массивный письменный стол с зеленой лампой, освещенный косо, падающим из высокого узкого окна серым светом. Сидящий за столом был от меня скрыт развернутым номером правды, с первой страницы которой глядело морщинистое лицо с добрыми лучистыми глазами, наведенными прямо на меня. Заскрипел линолеум пола, и рядом с моей койкой затормозила койка Митька. Газета несколько раз прошуршала переворачиваемыми страницами и легла на стол. Перед нами сидел тот самый старичок со шрамом на лбу, который во время собеседования хватал меня за руку. Сейчас на нем был мундир генерал лейтенанта с золотыми вениками в петлицах, волосы были тщательно приглажены, а взгляд был ясным и трезвым. И еще я заметил, что его лицо как бы повторяло лицо с обложки правды — которая глянула на меня минуту назад. Получилось совсем как в фильме, где вначале долго показывали одну икону, а потом на ее месте постепенно возникала другая. Изображения были похожие, но разные. И из-за того, что момент перехода был размазан, казалось, что икона меняется на глазах. «Поскольку нам с вами, ребята, предстоят еще довольно долгие отношения, можете назвать меня товарищ начальник полета», — сказал старичок. Хочу вас поздравить по итогам экзаменов и особенно собеседования. Тут старичок подмигнул. Вы зачислены сразу на первый курс секретной космической школы при первом отделе КГБ СССР. Так что настоящими людьми станете как-нибудь потом. А пока собирайтесь в Москву. Там и встретимся. Смысл этих слов дошел до меня только в пустой палате, куда нас отвезли по тем же длинным коридорам, линолеум которых пел под крошечными стальными колесиками койки что-то тихое и исполненное ностальгией, заставившее меня, непонятно почему, вспомнить давний июльский полдень у моря. Весь день мы с Мячком проспали. Кажется, за прошлым ужином нас накормили каким-то снотворным. Спать хотелось и на следующий день, а вечером за нами зашел веселый желтоволосый лейтенант в громко скрипящих сапожках и хохоча и балагуря отвез по очереди нашей койки на асфальтовый плац перед бетонной раковиной эстрады, где за столом сидело несколько высших генералов с интеллигентными добрыми лицами и среди них товарищ начальник полета». Мы с Мячком могли, конечно, дойти и сами, но лейтенант сказал, что это общий порядок для первого курса и велел нам лежать тихо, чтобы не смущать остальных. Из-за множества стоящих в притирку друг к другу коек плац был похож на двор автомобильного завода или тракторного комбината. Над ним по сложной траектории порхал придавленный стон. Исчезая в одном месте, он возникал в другом, в третьем, словно над койками носился огромный невидимый комар. По дороге желтоволосый лейтенант сказал, что сейчас начнется выпускной вечер, совмещенный с последним госэкзаменом. А вскоре он сам первый из полусотни таких же лейтенантов, волнуясь и бледнее, но с неподражаемым мастерством, танцевал перед приемной комиссией калинку под скупую на лишний перебор «Гармонь летающего замполита». Фамилия лейтенанта была Ландратов. Я услышал ее, когда начальник полета вручил ему раскрытую красную книжечку и поздравил с получением диплома. Потом тот же танец исполняли остальные, и под конец мне наскучило смотреть на них. Я повернулся к начинавшемуся сразу за плацем полю стадиона и вдруг понял, почему над ним стелится такой высокий бурьян. Я долго глядел, как его стебли качаются под ветром. «Мне казалось, что серый, растрескавшийся от дождей забор с колючкой, начинающийся сразу за развалившимися футбольными воротами, это и есть великая стена. И, несмотря на все отодранные и покосившиеся доски, она, как и тысячи лет назад, тянется с полей далекого Китая до города Зарайска и делает древнекитайским все появляющееся на ее фоне, и решетчатые беседки — где в жару работает приемная комиссия, и списанный ржавый истребитель и древние общевойсковые шатры, на которые я гляжу со своей койки, сжимая под одеялом свинченный на память никелированный шарик. На следующий день грузовик провез нас с медьком по летнему лесу и полю. Мы сидели на своих рюкзаках, прислонясь к прохладному стальному борту. Помню качающийся край брезентовой полости, за которым мелькали стволы деревьев и усохшие серые столбы давно оборванного телеграфа. Время от времени деревья расступались, и вверху мелькал треугольник задумавшегося бледного неба. Потом была остановка и пять минут тишины, перемежавшиеся только далеким тяжелым стуком. Выходивший по нужде шофер объяснил, что это бьют короткими очередями несколько пулеметов на стрельбище пехотного училища имени Александра Матросова. Опять началась долгая тряска в кузове, я заснул, а проснулся на несколько секунд уже в Москве, когда в брезентовой щели мелькнули, будто из какого-то далекого школьного лета, арки детского мира».